29. Вам не больно? Нет, просто чудесно. Хоп потянула ступни и исцепила руки под простынкой. Чарли предложил ей сходить на сеанс массажа рук, ног и головы в один из многочисленных массажных салонов Праги. После бессонной ночи ей не повредит немного расслабиться, сказал он. Что ж, с этим не поспоришь. К тому же, после напряжённого утра Хоуп хотела сделать ему приятное, и по тому с удовольствием приняла предложение. В салоне было так тепло. Пока молодая тайка умело массировала её затылок и голые плечи, веки Хоуп понемногу тяжелели. Она сняла свитер и спустила на плечи бретельки бюстгальтера, как ей велели. Простынка закрывала её тело от любопытных глаз. Хоп ещё никогда не бывала в таких салонах, но здесь, в туристических кварталах города, они попадались на каждом углу. У входа непременно стоял какой-нибудь нелепый дракон чудовищного ярко-зелёного цвета. После поездки на кораблике Чарли немного повеселел. Когда они шагали вдоль берега Волтавы к еврейскому кварталу, где намеревались посетить старое кладбище и синагогу, он, наконец, взял ее за руку. Хоуп до слез была тронута видом надгробий, которые тысячами теснились на небольшом участке земли, и она с ужасом узнала, что из-за нехватки мест Покойников на кладбище хоронили слоями, а в некоторых могилах друг над другом лежало по двенадцать тел. Чарли изо всех сил старался ее отвлечь. Подметил, что стрелки часов на синагоге похожи на велосипедные сиденья, как зимние цветы пробиваются сквозь снег на краю кладбища, а среди надгробий в прятки играют маленькие птички. Однако было поздно. Семя смятения уже пустило корни в мыслях Хоуп. На кладбище невольно начинаешь переоценивать свою жизнь и пытаться понять, в каком направлении движешься. Хоуп осознала, что её жизнь застряла на месте. И если она действительно потеряла Аннет, а именно это, судя по всему, и произошло. Что её ждёт дальше? Неужели она выйдет за Чарли и променяет один дом на другой, чтобы снова проводить дни за уборкой и готовкой? Неужели иначе не бывает? Или пора наконец что-то сделать для себя? Хоп вспомнила слова Меган. Да, хотела добиться признания сама. без помощи мужчины до сих пор хоб думала, что боится остаться одна, что она просто потеряется и не будет знать, что делать. Однако здесь, в Праге, ей пришло в голову, что всё ещё может сложиться как надо. Вероятно, в одиночку ей будет даже лучше, чем с Чарли. Однако что ни говори, а все эти поиски собственного пути очень утомительны. Да ещё и часы повсюду, куда ни кинь взгляд. И если поначалу это казалось очаровательной чертой Праги, то теперь скорее издёвкой. Часики тикают. Давно пора заняться своей жизнью, Хоу. Неустанное тиканье раздавалось прямо у неё в голове. Предполагая, что грусть на неё навивает окружающая обстановка, Чарли поспешил увести Хоуп с кладбища обратно в старый город, где на площади день и ночь работала рождественская ярмарка. Там он купил ей стаканчик горячего грога и традиционную чешскую булочку, посыпанную сахаром. Тордельник. Хоп, до сих пор не замечавшая голода, слопала его в один присест. Тогда-то Чарли и предложил ей массаж. А ты чем будешь заниматься, пока я там? спросила Хоп, когда они подошли к дракону у дверей салона. Да так, кофейку попью. Она кивнула и проводила его взглядом. Чарли медленно двигался сквозь толпы туристов в сторону площади. Ох, если бы счастье было так легко достижимо, как он думает. Хопс с трудом могла припомнить ту пору своей жизни, когда её переполняла чистая радость. Много лет назад, ещё до свадьбы. Дейв был так внимателен и заботлив, Что Хоуп не ходила, а летала на крыльях его любви. И всё казалось простым и очевидным. Он любит её, она любит его. Они будут жить долго и счастливо и умрут в один день. А потом родилась Аннет. Даже Хоуп оказалась не готова к тому, какие сильные чувства разбудит в ней дочь. Внезапная, всепоглощающая любовь моментально заняла всё её сердце без остатка. Дэйву было трудно это понять. Безусловно, он тоже любил Аннет, но его чувства оказались далеки от той пугающей, почти невротической любви, которую испытывала Хоуп. Она с трудом доверяла ему драгоценный свёрток, и часто находила поводы этого не делать. Ты ничего не умеешь. Ребёнком должна заниматься мать, говорила Хоуп мужу. Я её выносила и родила. Это моё право. Дейв поначалу был настроен благосклонно, только иногда бормотал под нос что-то про чёртовы гормоны. Время шло, Аннет уже исполнился год, а Хоуп по-прежнему не отходила от нее ни на шаг и паниковала по поводу и без. Дэйв не выдержал и велел жене обратиться за помощью. Хоуп посетила психолога, но снисходительные отношения врача и необходимость надолго оставлять дочь привели к тому, что больше она к нему не вернулась. Тогда-то они с Дэйвом и начали ссориться, и делали это ещё лет 20, пока оба окончательно не ушли в себя, устав от войны, но не желая признавать поражение. Хоуп исправно исполняла роль жены и матери, не позволяя себе хотеть чего-то иного. Особенно её подхлеснул отказ Дэйва задуматься о втором ребёнке. Она с болезненной ясностью помнила тот день, когда муж уехал на вазоктомию. Хоп умоляла Дэйва остановиться, но тот был настроен решительно. И если между ними ещё теплилась какая-то любовь, теперь она окончательно потухла. Аннет Было 10 лет. Она только-только начинала выползать из любимого укрытия под юбкой матери. Не могло быть и речи о том, чтобы разрушить её мир в такой переломный момент. Хоп похоронила свою клокочущую ярость по отношению к Дэиву, и они зажили спокойной, якобы нормальной жизнью. А когда Аннет выросла и покинула родительский дом, Хоуп и Дейв столкнулись с жестокой реальностью. Оба в равной мере были виноваты в том, что игнорировали происходящее. Теперь-то Хоуп понимала, именно тогда ей следовало уйти от мужа. Болезненные отношения вылились в её измену. в желании отомстить Дейву за боль, которую он причинил ей много лет назад. А потом всё окончательно вышло из-под контроля. И сейчас Хоуп и сама до конца не знала, радуют ли её такое положение вещей. На этом всё. Хоуп распахнула глаза и усилием воли отогнала мысли о прошлом. Спасибо. Это было чудесно. То, что доктор прописал. Чарли уже стоял у входа, задумчиво глядя вдаль. Быть может, и он сейчас переоценивает их отношения. Быть может, и он каждое утро просыпается с мыслью, как же всё так получилось. Надо поговорить. Вырвалось у неё, как только она подошла к Чарли. Он мрачно улыбнулся. «Надо, но предлагаю отложить разговор до завтра. Давай просто хорошо проведём время и постараемся на пару часов забыть всё плохое». Он был так обворожителен и говорил так искренне, что Хоуп сразу сдалась. «Давай», — с улыбкой ответила она. На площади играет джаз-бэнд, сообщил Чарли, оглядываясь через плечо. Пойдём, послушаем. Когда они шли к сцене, поскальзываясь на булыжниках мостовой и чувствуя, как морозные вееретёнцы играют на их щеках, Хоу подняла голову и увидела, на золотые стрелки часов упал тонкий лучик солнца.